Глава первая, первая. Так, между прочим, для информации. Более 50% всех врачей и адвокатов Берлина в 1929 году были евреями. Министры Веймарской республики Ротенау и Варбург, вожди Баварской Советской республики, все четверо, Ниссен, Толлер, Эйснер и Ландауэр, были евреями. Автор не антисемит, как его постараются представить критики этой книги у автора, у самого в роду всякого народа в избытке. Автор просто пытается донести до читателя одну очень простую мысль. Социально-политический кризис начала 20-х, гиперинфляция, обесценившая вклады всего немецкого населения, всеобщая нищета, повальная безработица, падение нравов. Все это в умах немецкого народа прочнейшими узами связывалось со сменой общественно-политической формации, главным двигателем которой были евреи. Веймарская Германия не могла, не хотела эффективно контролировать внутренний рынок от наплыва иностранных товаров. Как следствие этого безработица среди немецких промышленных рабочих достигла ужасающих величин. Безработица и нищета — близнецы и братья. Кого немецкий рабочий должен был благодарить за то, что он не в силах прокормить свою семью, что старшая дочь идет на панель, жена постоянно болеет, а младшие дети смотрят на него голодными глазами? Правительство не могло, не хотело бороться с мощнейшим лоббированием космополитических устремлений внутреннего коммерческого капитала. Иными словами, не препятствовало вывозу капитала, обескровливанию финансовой системы страны. Не лишне напомнить, что банковский сектор Германии в это время наполовину контролировался евреями. Кого должен был благодарить мелкий торговец за невозможность получить кредит на развитие своего дела? за жалкое прозябание на грани нищеты, видя каждую субботу успешных конкурентов у дверей синагоги. Германия, перед мировой войной бывшая самой сильной и самой динамичной промышленной державой Европы, бросавшая вызов промышленному могуществу США, в 20-е годы фактически превращалась в колонию развитых держав. Нестабильная и слабая Германия не могла или не хотела защитить кровные интересы немецкого промышленного капитала, промышленного производства, и немецкие промышленники вынуждены были сворачивать производство, снижать расценки, затягивать пояса, в то время как спекулятивные торговые компании, принадлежащие известно кому, только наращивали обороты. Кого в этой ситуации должен был благодарить владелец завода или фабрики? Евреи, нажившиеся на голоде и нищете немца, во время инфляции, созданной опять же евреями, Скупивший за бесценок немецкое недвижимое имущество, завладевший магазинами, заводами, фабриками, жилыми домами, этот образ устойчиво культивировался весьма безуспешно национал-социалистической пропагандой. Если бы это был просто пропагандистский фетиш, он не нашел бы такого резонанса в душах большинства граждан Германии, а антиеврейские тезисы национал-социалистов находили живейший отклик в умах немцев. Дыма без огня, как известно, не бывает. Безусловно, автор, скорее всего, будет обвинен определенными кругами в кондовом антисемитизме и разжигании межэтнической розни. Для справки, автор не ставил целью написания этой книги способствование росту ксенофобии и антисемитизма в России. Целью его трудов является объективное рассмотрение истории Второй мировой войны. Изучение подлинных причин этой всемирной человеческой трагедии. И автору было бы неприятно слышать обвинения в разного рода антиеврейских злодеяниях вместо объективной критики той концепции, что увидит свет со страниц этой книги. Евреи ввергли Германию в нищету. Это, конечно, перебор. В нищету Германию ввергли колоссальные военные расходы и безжалостные условия версальского мира. Но никто не станет отрицать, что в условиях нестабильности, краха прежних идеалов, финансовых неурядиц евреи чувствовали себя как рыба в воде, за считанные годы сколотив колоссальные состояния. А инфляция? Понятно, что маховик этого разрушительного процесса был запущен с одной простой целью – безболезненно для государственных финансов рассчитаться по внутренним долгам. Первая мировая война обошлась бюджету Германии благодаря чудовищной инфляции 1923 года, чуть ли не в одну новую марку 1924 года. Но зато этот процесс уничтожил все накопления немецкого народа, всего за полтора-два года вогнав все население Германии в устойчивую нищету. Точнее, немецкое население Германии. Что такое инфляция? Немцы никогда в жизни не знали, доверие к марке было абсолютным. А евреи хорошо знали, что любые бумажные деньги – не более, чем красиво разрисованная бумага. Тысячелетний опыт ростовщичества приучил их верить только в реальные ценности. И в условиях инфляции евреи отлично держали нос по ветру, обращая боль и горечь немцев в звонкую монету. И после всего этого вы хотите, чтобы немцы дружески относились к евреям? Если так, то вы, дорогой читатель, Большой идеалист и неисправимый человеколюб.